Глава 10 Тирия начала размахивать инфочипом еще с порога. «Кому письмо из дома?» Лара неуверенно улыбнулась. «Если хочешь, могу погулять, пока ты читаешь его. Без проблем. А это не мне. У меня родных почти не осталось. Да и правы можно считать, не осталось. Так что весточек оттуда не дождешься». Нотсель не удивилась. Только отшельники не знали, что города то правы сравнялись с землей, Жители жителей превратили в дикарей. Империя очень убедительно дала понять обитателям галактики, что не надо оказывать поддержку повстанцам и мятежникам. Тирия беспечно мотнула светлым хвостиком. «Письмо адресовано тебе, так что на прогулку отправляешься не ты, а я». Лара не без любопытства взяла протянутый инфочип и сунула в разъем на терминале. Сначала появилось ее имя и требование ввести пароль. Судя по размеру файла, там был не просто текст, а запись голоса с изображением, скорее всего. «Все в порядке, от тебя у меня нет секретов, оставайся». Она отстучала кодовое слово. Появившееся лицо принадлежало довольно красивому, нагловатому и самоуверенному мужчине с длинными черными волосами. Дополнение в виде щеточки аккуратных усов казалось вполне уместным. Фоном служила светлая стена – и стол с несколькими плоскими голограммами. Его стало видно, когда камера отодвинулась, показав мужчину в полный рост. За открытым окном простиралась выжженная земля. «Привет, Лара. Как-то не могу представить, чтобы ты сидела и думала, что услышишь обо мне». Девушка нахмурилась. «Это еще кто?» Память услужливо подсунула информацию. Лара уже видела этого человека. Всего несколько раз в файлах, которая изубрила некоторое время назад. Потом Лара сообразила, что в комнате не одна, и глуповато приоткрыла рот. «Это же... это... Товин!» — пролепетала девушка. «Мой брат... А разве он мне...» «Знаю. Ты думала, будто я погиб», — произнес фронтоватый молодец, насладившись точно рассчитанной паузой. «Собственно, я придерживался того же мнения о тебе. Кажется, у нас с тобой судьба одинаковая». Я тут заключил с городским констеблем несколько своеобразных сделок и заслужил жизнь праведную на вилле на морском берегу. Имя у меня, как ты понимаешь, теперь новое. Знаешь, когда разрушили новый Старгород, я вернулся домой и узнал, что всего, что я когда-то знал, не существует. И вдруг недавно выясняю, что сестренка-то жива оказывается. Не поверишь, как я обрадовался. У себя на плече Лара почувствовала руку Тирии. «Поздравляю!» — шепнула на ухо Тирия, обнимая соседку. Знала бы она, в каком направлении галопом скакали мысли Лары. «Надо как-то ответить этому деревенскому красавчику. Разорвать все связи с семейством Нотсель и не открыть своего истинного лица». Кстати, о лицах. Лара присмотрелась голограммам на столе. Семейные сценки. Мать и отец сидят на привязанных к дереву самодельных качелях. Товин гораздо моложе нынешнего плавает в бассейне, а на молотилке со счастливой и дурацкой ухмылкой на круглом лице восседает Лара в драной соломенной шляпе. Не настоящая Лара, а она, Гара, в домотканной одежде, с выгоревшими бровями. Щеки покраснели от слишком жаркого летнего солнца, нос облуплен. Девушка остановила запись и некоторое время всматривалась в застывшую картинку, желая лишь одного, чтобы та исчезла, испарилась растворилась, что угодно, но только бы ее не было. Мир переворачивался в очередной раз. Лара обмякла в объятиях Тирии, позволив той поддержать себя. Услышала голос. «Эй, да что с тобой? Я понимаю, такое потрясение. Я приведу доктора Фанона. Достаточно, чтобы воскреснуть. Никаких врачей. Я в полном порядке». Она почти не слышала собственных слов. Не надо, чтобы кто-то видел ее сейчас, по крайней мере до тех пор, пока она не рассортирует по полочкам мысли и чувства. Она никогда не была на Альдивах, ни разу в жизни не имела дела с молотилками. Несколько стандартных недель назад она носила другое имя и жила другой жизнью. Или нет? Может быть, она и есть настоящая Лара Ноцель а воспоминания о другом человеке – кошмар, страшный сон, не более». Она вновь запустила послание, едва попав в клавишу трясущимся пальцем. Теперь ее брат рассматривал персональную деку. «Какая ирония. Не находишь? Помнишь, ты подавала запрос на перевод в Гриентон. Хотела работать на продуктах Лачани. Я отыскал оригинал твоего письма. Хочешь, прочитаю?» Товин помолчал, как будто ждал ответа. «Не будете ли вы заинтересованы в найме меня на работу на место техника?» необходимыми знаниями и опытом я обладаю крайне надеюсь на ваше согласие лара закрыла глаза она бы и уши заткнула чтобы отгородиться от мира слова письма ей были знакомы она сама их написала а раз эти слова принадлежат Ларе ноцель значит она нотсель и есть а никакая не гара ну так вот тут ответ тебе пришел кажется ребята ничего не слышали про уничтожение нового старгорода или послали ответ раньше. Другими словами, они не знали, что ты умерла. Я хочу сказать, что тебе предлагают работу, которую ты так хотела получить, и даже назначили содержание, на которое ты рассчитывала. Они там действительно заинтересовались». Товин щелкнул пальцами. «Слушай меня, сестренка», – серьезной убедительностью заговорил он, перестав ухмыляться. «Я понимаю так, что ты пристроилась где-то на Корусканте». «Менять столицу на наше захолустье ты едва ли станешь. Если ты счастлива, так все в порядке». «Но что-то я сомневаюсь в том. Все эти высотные здания, небо не видать. Короче, если тебе все еще нужна та работа, черкни мне пару фраз, а я дам знать тем ребятам. Могу даже оплатить билет до Альдив. Просто дай мне знать». Взгляд его метнулся куда-то за пределы экрана. «Похоже, время заканчивается». В общем, хочешь ты еще на них работать не хочешь, но свяжись со мной. Ну, пока. Будь здорова». Он неуверенно улыбнулся. Картинка замерла. Поверх неподвижного лица всплыли слова. Хроника путешествия письма с до прежней убогой квартирки на Корусканте. Возвращение в Центральное почтовое управление. И через все военные препоны и преграды секретности на Тадевиум, Оттуда на Монримонду. О последнем этапе пути умолчали, присутствие призраков на Хальмаде было засекречено по высшему разряду. Лара сидела перед терминалом и пыталась вдохнуть в легкий воздух, одновременно выясняя, что же с ней творится. Запрос на самом деле вышел из ее рук, но писала она его не в Новом Старгороде, ну и название, а на Курсканте и адресовала не неизвестным продуктам, как их там, а военачальнику Синжу. Она, Гарапитотель, написала письмо, а не фальшивая личность. Дыхание наконец-то нормализовалось, как будто Лара распустила слишком тугой пояс, стягивающий ей живот. Она знала, кто она такая. Но почему Товин Нотсель цитировал письмо, которое она отправила военачальнику? Очевидно, без Синджа не обошлось. Товин заодно с ним. Он связник. Голова опять закружилась. Синдж вступил в игру. И маска Лары перестала быть спасением. Горло подкатил комок, а в глазах защипала от навернувшихся слез. Легендарная способность начинать и прекращать плач по желанию на этот раз не сработала. Лара спрятала лицо в ладонях и разревелась по-настоящему. — Да что же это такое? — всплеснула руками Тирия. — Это же хорошие новости. Может, все-таки сходишь к врачу? — Никаких врачей. Не хватало ей сейчас только Фанана с его вечным зубоскальством. И так непонятно, что делать. Всего несколько дней назад она отказалась от плана, расхотела служить Синжу, решила остаться там, где ей нравилось, среди друзей. И вот у нее опять отнимали жизнь, которую она только-только наладила. Лара встала со стула. Ноги тряслись и не слушались. Мне нужно проветриться. Губы растянулись в неумелую улыбку. «Конечно, я понимаю. Если захочешь поговорить, спасибо». Выскочив из модуля, Лара помчалась по каньону, забираясь вглубь шахты. Чем глубже, тем дальше от всех, тем лучше. Вернувшись за излюбленный столик, мордашка старательно конспектировал свои соображения по поводу завтрашнего вылета. От усердия даже высунул кончик языка. Впрочем, не настолько он был погружен в это занятие, чтобы не заметить, как мимо ураганом промчалась Лара. Гарик посмотрел ей вслед и вернулся к писательскому труду, но тут же все бросил и стал наблюдать за беглянкой, пока та не исчезла из виду. Потом задумчиво почесал переносицу. Лара была сердита, вопросов нет. Но дело не только в этом. Коротенькие семенящие шашки с сутулиной плечи Опущенная глава женщины, которая с детских лет привыкла к жизни в доверху наполненных паранойей и позерством рукотворных ущельях столицы. Корускант? Но каким образом? Наверное, адмирал Тригет научил ее столичным манерам. В таком объяснении был хоть какой-то смысл. Адмирала должна была раздражать размашистая походка фермерской девчонки Сальдив. Вот он и перекроил Лару по своему вкусу. Здорово же ему пришлось потрудиться. Интересно, какой зверь ее укусил? Мордашка и не подозревал, что Лара на грани срыва. Наверное, никто из призраков не догадывался. Если повезет, то Лара, сообразив, обратится за помощью к друзьям. Но пока этого не произошло, Гарику остается лишь наблюдать и готовиться. Нельзя сказать, что к записям Мордашка вернулся со спокойной душой. В квартале от своего жилища, среди незадействованных пустых контейнеров, Лара наткнулась на Тайнера. Рослый лейтенант трудился над манекеном, сооруженным из эластичного, податливого материала чучелом, достаточно упрямым, чтобы выстоять под градом кулаков, локтей и колен, который на него обрушивал кел. Минуты через две здоровяк обратил внимание на зрительницу и остановился. Со встопорщиной слипшейся челки капал пот. «Это так ты напряжение снимаешь?» – полюбопытствовала Лара. «Ага. А что ты делаешь, когда хочется просто кричать?» – Тайнер указал глубже в шахту. «Через два блока увидишь дверь с электронным замком и герметичной защитой. Дальше – заброшенный туннель. Свет и сила тяжести там есть, только не заходи за желтую границу. Спасибо». Лейтенант не соврал. Как только дверь в пустой туннель закрылась, Лара почувствовала, что отрезана ото всех живых существ в галактике, ее окружали надежные каменные стены и прочные металлические перегородки. Лара кричала, пока не сорвала голос. Злой крик эхом метался по полуосвещенному коридору и терялся вдалеке за отмеченной желтым цветом границей. Девушка орала, визжала и вопила, а когда голоса почти не осталось, устало привалилась к шершавой стене, съехала по ней на пол и закрыла лицо руками. Маленькие каникулы завершились. Самое время вновь браться захваленный ум и думать как аналитик, а не растерянная девица. Во-первых, Синж собрался украсть ее будущее, то, которое она выбрала для себя и которое ей нравится. Что делать? Во-вторых, у нее кризис личности, в том смысле, что маска вот-вот слетит, чего опытный разведчик допускать не должен. И уж тем более, не следует пребывать в душевном смятении. Какой бы заманчивой ни казалась личность Лары Нотсель, нельзя забывать, что с рождения и навсегда ее зовут гары Петатель. И что с этим делать? Так, начнем по порядку. Проблема номер один. Возможное решение. Вернуться к изначальному плану и присоединиться к военачальнику. Лара решительно замотала головой. На Лависаре она уже решила, что Синж не стоит доверия, ни сейчас, ни в будущем, и не стоит ни ее, ни чьей другой помощи. Пусть удача улыбается другим, не ему, у него нет чести. Возможное решение. Покаяться перед командиром. Нет, это решит только часть проблем. Вет Шантилас, может быть, примет ее помощь в войне против Синжа, но больше никогда в жизни не поверит ей на слово, и никто другой не поверит. А к доверию, оказывается, привыкаешь быстрее, чем к Спайсу. Если лишить ее веры, Лара не сможет жить, поскольку вообще не понимает, как существовало до сих пор. А если не отвлекаться на романтику, есть еще одна очень веская причина – держать рот на замке. Причина носит чин лейтенанта и имя Мин Дойнес, командир эскадрильи Коготь. Бывший командир, так как некая гара Отель – выполняя задание, внедрила искаженную информацию в базу данных Новой Республики, после чего эскадрилья «Коготь» вылетела навстречу собственной гибели. Уцелел лишь лейтенант Дойнас. Если Мин узнает, кто автор гениального обмана, ему в голову может прийти мысль о возмездии. Неразумно как-то иметь снайпера в заклятых врагах. Возможное решение. Отложить возвращение к Синжу. Может даже скормить военачальнику искусственную ложь и продолжить сражаться на стороне мятеж новой республики. Если же не будет, он не сможет разоблачить Лару. Если взяться с умом и проделать все ловко, может и получится. Вот этим она и займется. Теперь поразмышляем об эмоциональном кризисе. «Ты должна стать тем человеком, роль которого исполняешь», – произнес вкрадчивый мужской голос. Звук его ласкал ухо. Посторонний слушатель счел бы, что его обладатель действительно заботится и тревожится о собеседнике. Лара знала правду. Никакой заботой там и не пахло. Но чей это голос, Лара не вспомнила и предположила, что он принадлежит одному из ее учителей, которые готовили ее для работы в разведке. Контекст прояснил остальное. Зацепки спрячь глубоко в памяти, активирующих их вернешься к себе, достигни цели, а все лишнее похорони под маской выбранной личности. Лица по-прежнему не было. Голос существовал отдельно от человека. Лара видела лишь мужской силуэт на фоне ослепительного света, от которого слезились глаза, такой он был яркий. «Отпусти Гару. На сегодняшний день ты становишься Кирни». Девушка вздрогнула, открыла глаза. Как она позабыла, Про Кирни Слейн, ее самая первая роль, созданная для тренировки. Столичная вертехвостка и студентка, кое-как изучающая экономику, дочь владельца гостиницы, которой никогда не существовало. Под маской Кирни она вошла в общество, сплетничала с офицерскими женами, флиртовала, рекламировала себя, как все те, чьей единственной целью в жизни было выйти замуж за подающего надежды военного». Лара опять покачала головой. «Кирни недосягаема. Кирни давно умерла. Как только учеба закончилась, отпала необходимость в глуповатой веселой студенточке, а учителя запретили пользоваться этим именем, манерой держаться и думать». «Если найдешь практичное применение, вспомни. Если дело лишь в сантиментах, отбрось и забудь». Таинственный преподаватель говорил не просто о деталях чужой жизни, Он имел в виду привязанность к вымышленному человеку, как будто к другу. Запрещались даже воспоминания. Предполагалось, что из памяти выскабливается все, что не имеет отношения к профессии и непосредственному заданию. Она скучала по Кирне, та глупышка была такой жизнерадостной и беспечной. Некоторое время, до того, как оказаться на борту неуязвимого, она была чан Мезине. Офицером связи с республиканского фрегата «Мать Морей». Лара могла слово в слово вспомнить секретные коммунике, которые посылала своему куратору, а после адмиралу Тригиту, а вот жизни Чан не помнила вовсе. Как она развлекалась? С кем встречалась? Были ли у нее друзья? Любила ли она? С головой определенная незадача, в ней что-то развинтилось еще в детстве. Очень хотелось наладить аппарат, только Лара не знала, с чего начинать. Тут Лара сообразила, что уже довольно долго разглядывает пару ног, обутых в армейские ботинки. Поднять взгляд и выяснить, кому они принадлежат, следовало хотя бы из вежливости. Оказалось, Мину Дойнусу. Лейтенант был в летном комбинезоне, а на плече у него висела зачехленная снайперская винтовка. «Тебе плохо?» — Коррелянин протягивал носовой платок. Лара взяла смятый клочок ткани и стала рассматривать. «Им можно вытереть глаза», — подсказал Мин. «А, да, спасибо». Она промокнула слезы, хотя и не помнила, чтобы плакала. «Слышал, ты получила радостные новости, но по тебе не скажешь, что ты счастлива. Долговязый коррелианин пожал плечами. Ладно, не мое дело, но если тебе хочется поговорить, в том-то и дело, что хочется». Учителя никогда не одобрили бы столь непрофессионального поступка. «Письмо от брата», — сердито сказала девушка. «Я-то думала, его убили. Так ведь нет, выжил». Дойнас прислонил винтовку к стене и сел на пол напротив Лары. «И что же в этом плохого? Радоваться надо». «Вот еще. Я... Мне... Не хочу я за него радоваться. Он преступник. Он в тюрьме сидел, сбежал, наверное. Иначе как бы он уцелел? Вот такой он человек. Как я могу радоваться? Если бы ты знал моего брата так, как я, сразу понял бы, что это за письмо». «Сарказм из него так и тек. Никто, кроме меня, не понимает. Брат хочет втянуть меня в свои игры, иначе вообще не стал бы меня разыскивать. Ему от меня что-то надо». Потирая длинными нервными пальцами подбородок, Мин что-то обдумывал. Затем поделился мыслью. «А он мог переметнуться к Синжу?» «Что?» Лейтенант так и не узнал, насколько сейчас был близок к тому, чтобы получить по голове прикладом собственной винтовки. «Да ты выслушай меня. Известно, что вся призрачная эскадрилья и команда Рантилос лично мешают Синжу спокойно жить. Давай предположим, что военачальник отыскал в списках твое имя, проверил твою биографию, разузнал, что твой брат жив и здоров и разыскал этого прощелыгу. Мог твой братец соблазниться деньгами?» Но в голове бушевал такой водоворот, что Лари казалось, будто она слышит его рев». Настоящее и прошлое. Вымысел и реальность притягивала друг к другу, как ни старалась она их разъединить. Столкновение было неизбежным. И стандартной секунды не помедлил бы. Значит, у нас два варианта. Либо твой брат хочет вытянуть у тебя немного кредиток, либо заманить Ксинжу в ловушку. Возможно такое? Возможно. Нам надо все выяснить. То есть не хочу влезать в твои семейные дрязги, Но если через твоих родственников военачальник угрожает тебе, он и со всеми нами может поступить аналогично. Нам надо знать. Ты прав. Но мне придется все сделать самой. Никому другому брат не поверит. И пусть его, но зачем же все делать самой? А вдруг там и правда ловушка? Заходишь ты в дом, брат стреляет в тебя из парализатора, перевязывает ленточкой, а своры хищников волочет тебя на железный кулак для допроса с пристрастием». Лара в ответ дернула плечом и удивилась. Выяснилось, что не придумала страх, что на самом деле боится. «Ты прав», — повторила она. «Если ты не против, я составлю план операции и изложу его Антилусу. На Льдивы ты отправишься с командой поддержки. Ты хочешь мне помочь? Правда хочешь? Не знаю, как тебя благодарить». Голова кружилась от спутанных мыслей. Свои и чужие воспоминания накладывались друг на друга. Непохожие личности устроили гвалт. В таком состоянии сложно придумать четкий и крепкий план. Считай, что все уже сделано. Дойнос встал, поднял снайперку. «А она тебе здесь зачем?» «Метров через двести туннель поворачивает», — охотно пояснил корелянин. «Получается широкая галерея. Прямая, как лазерный луч. С километр длиной, наверное. Я установил там мишени и время от времени тренируюсь». За пределами искусственной гравитации Мин застенчиво улыбнулся. «Трудновато, конечно, но командир взял меня сюда за метку и стрельбу. Мне нельзя расслабляться, полагаю. А потом упражнения помогают сконцентрироваться и думать ясно. Может, и мне попробовать? Ясная глава мне совсем не помешает». Лейтенант опять улыбнулся. «Попробуй лучше выспаться. Ты нужна нам свежая и умная. Знаю, завтрашний вылет». Мин неловко махнул ладонью на прощание и оставил Лару наедине с мыслями. Не надо было соглашаться на его предложение. Следовало все продумать самой, каждую мелочь. Иначе что-нибудь обязательно сорвется, и тайны станут достоянием общественности. Но странное дело. Лара больше не боялась, а все потому, потому что она поверила Мину Дойносу. Поверила кому-то. Девушка покачала головой. «Так неправильно». «Никому нельзя верить. Доверие противоречит всем параметрам задания». Но она поверила и опять хлюпала носом в оставленный мином платок, хотя абсолютно и не понимала причину слез. Первым делом Ветч заглянул в кабину, чтобы удостовериться, не поджидает ли его там очередной неприятный сюрприз. В ложементе никто не сидел, под пультом никто не прятался, даже кнопку на сиденье и то не подложили». Командор огляделся по сторонам. Из-за мордашки Лорена, который пристально наблюдал за начальством, пришлось напустить на себя строгий вид и забраться в кабину. Секундой позже мордашка порадовал окружающих сердитым воплем. «Ситхов сын!» – веч проворно высунулся наружу. Из открытого люка соседнего перехватчика, кувыркаясь, вылетел лейтенант Кетч. Проходивший мимо Тон Фанон ловко поймал игрушку и вручил Пискле. Ветши сделал вид, что его вообще тут нет и не было никогда. За состояние боевого духа в подразделении можно было не волноваться. Антилас начал предполетную подготовку. Тайнер, Кроха, Дойна, Стирия, Хрюк и Кастин Дон уже вылетели на Наре с заданием явиться к месту действия одновременно с остальными нетопырками. Их часть операции была намного опаснее и требовала большего времени. Ветч даже усомнился в правильности собственного решения, назначив Тайнера руководителем группы. Но Келл, похоже, излечился от проблем, которые испортили ему первые недели службы в призрачной эскадрилье. Ведж никогда не признался даже Янсону и постановил, что из него и под пытками не вытащат признания, что дело было вовсе не в трусости – Хотя поначалу, как и все, записывал Тайнера в робкий десяток. Да, отец Келла погиб, сбежав из боя, словно бейтуанский болотный заяц. Келл тоже постоянно боялся, но совсем другого. А после инцидента в сражении с Неуязвимым, о котором Антилас забыл упомянуть в рапорте, болезнь вроде бы прошла окончательно. И Уэс и Янсон, и сам Ведж негласно присматривали за Алдеранцем, но пока все шло неплохо. «Ну, что мы имеем?» «Вся система работает нормально. Диагностика утверждает, что перехватчик готов к выполнению боевой задачи на 98 процентов». «Не дурно для механиков, которые не слишком давно общаются с имперской техникой». «Интересно, куда они подевали еще 2 процента?» «Недопырка лидер эскадрильи, Ваш статус. Раздался в главных телефонах низкий ворчливый бас». «С чего эта мордашка?» Начал представление, не дождавшись зрителей. Или это так работают новшества Кастина Донна? «Недопырка 7. Два в зеленке. Все системы в норме. Ликер и ломен эльф догон. Будьте добры». Фанан в жизни не говорил на таких басах. Голос Шаллы превратился в мужской. «Недопырка 10. Все готово». Ветч откашлялся. «Недопырка 1. К взлету готов». В динамике хором захихикало несколько голосов. Раздраженный, что не может их опознать, Ведж поинтересовался. «Проблемы?» «Никак нет, сэр. Слышим вас чисто и ясно». Мордашка с трудом сдерживал, распирающий его хохот. Корелянин переключил комлинг на закрытую частоту. «Шибер!» — позвал он. «Как слышишь меня?» «Бип-фьюр-чип!» — отозвался астродроид в том смысле, что слышит своего пилота отлично. «Начни запись, по команде пошел!» По команде Стоп, останови и проиграй мне. Пошел: Мы Альянс за восстановление республики. От имени и по праву свободных существ галактики объявляем намерение. Стоп! Спустя секунду он услышал собственный бред, только произносил слова вовсе не его голос. Торопливую, чирикающую скороговорку Ветчу знал: Так мог изъясняться Эвок, если у кого-нибудь хватило таланта и терпения, обучить его общегалактическому языку. Веч горько вздохнул. «Спасибо, Шибер, конец связи». Переключив комлинг на канал эскадрильи, Антилас воспользовался тем, что на голову надет шлем, и несколько раз как следует приложился лбом оштурвал. Да, боевой дух веренного ему подразделения парит на недосягаемой высоте. Хоть здесь повезло». Эскорт – работа нудная, зато за нее хорошо платят. Именно так рассматривал задание лейтенант Милзен Вейн, уроженец города Хуллис и летчик-истребитель. Как примерный муж и хороший отец троих детей, он всегда знал, на что потратить лишние деньги. Сегодня им с напарником выпало сопровождать «Бастион» – грозное имя для неповоротливой, ржавеющей на глазах цистерны, которая в настоящее время – отдыхает в доке станции номер 17, одной из немногих действующих горняцких колоний в астероидном поясе «Хальмат». Вейн с напарником приглядывали за танкером, болтаясь примерно в километре от станции. Комлинг прогудел вызов. «Эй, лейтенант!» Вейн слушает. «Плохие новости. У нас протекли насосы заправочного модуля, их чинят, но на все про все уйдет не меньше двух часов. Может, плюнем на все и вернемся домой?» «Хорошо бы, но шкипер говорит, что завтра так и так лететь, а тут починят на месте. Мы и трудимся». «Замечательно. Слушай, шеф, мы выставим сенсоры, а ты с напарником заглядывай на огонек. Мы тут заварили целый кофейник свежего кафа». «Да нет, пожалуй». Но теплая кают-компания и кружка горячего, еще дымящегося кафа были привлекательнее перспективы еще несколько часов торчать без дела при нулевой гравитации». «Да ладно тебе, лейтенант!» — не унимался искуситель из бастиона. «А что, если я скажу, что э, шкипер хочет проконсультироваться с тобой по вопросу охраны нас в будущем?» Ха, звучит серьезно. Скоро будем». Две минуты спустя они с напарником посадили машины в переполненном ангаре, выбрались из машин и взглянули в дуло бластеров. Их взяли на прицел двое. Очень высокая женщина и чересчур толстый мужчина, серых летных комбинезонах со стандартным снаряжением D пилотов и шлемах. Еще один, выше среднего роста, в точно таком же комбинезоне, минус система обеспечения, прикрывал парочку из снайперской винтовки. Вейн с напарником поднял руки. «У меня для вас есть еще две новости», – произнес снайпер. «Плохая и хорошая. Во-первых, не топырки забирают ваши машины» чтобы взорвать кое-какие наземные цели. Во-вторых, про Каф мы не врали. Он ждет вас в кают-компании». Дулом винтовки он указал в сторону центрального входа. «После вас». «Когда пленных увели, Тирия достала комлинг». «Пятый. Пилоты уже в пути. Нам нужен второй на тот случай, если в их дишках стоит противоугонная система». «Он тоже в пути. Как у вас дела?» «Бастион готов к фейерверку. Шума наделает много». Сбившись в плотную стаю, нетопырки пикировали к планете сквозь узкую щель, не перекрытую радарами. Сенсоры их машин утверждали, что Бастион тоже приблизился к Хальмаду, только в отличие от них абсолютно легально, получив разрешение от диспетчерской. Теоретически, танкеру нужна была дозаправка. На связь с цистерной нетопырки не выходили в целях конспирации, а потому не имели понятия, как там обстоят дела». Спустя некоторое время они уже летели над морем, разве что не сшибая пену с высоких гребней и направлялись к городку под названием Фэллон. Или, если быть точным, к небольшой, хорошо спрятанной и неплохо укрепленной военной базе к югу от города. До рассвета оставалось много времени, на радующих приятной округлостью фюзеляжах машин играли лунные блики. Возглавляли строй, мордашка и тон Фанон. Лорну, как основателю независимой космической армии, пришлось взять командование на себя, тем более что Антилас ядовито заявил, что всяким там эвокам мозгов не хватает. Когда народ успокоился, Ветж добавил, что переговоры будут все равно перехвачены, записаны и расшифрованы. Интересно, как потом объяснять, почему командир группы получает распоряжение от собственного подчиненного? За мордашку Камэск не волновался а вот Затона очень даже побаивался. Поэтому за первой двойкой летела троица, вядш в окружении девушек. Ларри Нотсель перехватчика не досталось, но из с Ди птичкой менее грозной и внушительной, новенькая управлялась с удивительной для малька ловкостью. За вторую свою напарницу Шалу Нальприн, Антилас тоже был спокоен. А он давно приглядывался к ней, и не только из-за талантов летать, работать в команде и с легкостью планировать сложнейшие операции на темнокожую красотку и просто так посмотреть было приятно хотя на тот факт что имя ее оказалось в верхних строчках списка кандидатов на лейтенантские лычки внешние данные шаллы не повлияли офицерских наклонностей девушка пока не проявляла но ветш был уверен ждать осталось недолго замыкали строй уэс янсен Второй из самых опытных пилотов эскадрильи и Диа, которая неплохо показала себя на Лавесаре. Ведж ухмыльнулся. Сегодня его сопровождала талантливая и многообещающая команда. Как жаль, что он давно перестал верить подобным обещаниям.